Примерно моего возраста, но в его глазах был виден накопленный опыт, отчего невольно создавалось впечатление, что он гораздо старше. Он двигался так, как будто каждый шаг был продуман заранее. Ни единого лишнего движения. Спина прямая, плечи широкие, взгляд холодный, точно лазерный прицел. Этот человек был военным до мозга костей. Не просто по профессии, по крови. И я сразу понял, перед нами стоит не просто офицер, это хозяин этого места. И он знает, что мы пришли не просто так, а значит, он тоже готовился к этой встрече. Как к последней. — Захар Константинович, — произнес он, растягивая отчество так, будто наслаждался каждым слогом. — Рад видеть вас у себя дома. Голос звучал радушно. Улыбка была широкая и гостеприимная, но глаза... Они были холодны, как сталь перед ударом. Он не сделал ни шагу навстречу, не протянул руки, не приблизился. Только стоял, словно памятник самому себе. Высокий, плотный, уверенный. И эта пауза между словами говорила больше, чем любое признание. «Ты на моей земле. Здесь решение принимаю только я». Захар ответил ему такой же маской чуть заметной, вымученной улыбкой, которую можно было принять за приветствие, разве что с большой долей оптимизма. «Алексей Владимирович», — произнес он, выделяя каждую букву, будто взвешивал их на невидимых весах. «Что ж, приятно, что вы все-таки нашли время». Это был неприветственный жест, это был вызов. Тихий, едва слышный, но ощутимый, как первый толчок перед землетрясением. «Поговорим здесь» предложил военный, кивнув в сторону открытого двора, окруженного бойцами, камерами и автоматическими турелями. «Так будет безопаснее для всех нас». В его голосе не было страха, но я услышал то, что скрывалось за строкой. «Здесь мои люди. Здесь мои законы. Здесь ты лишь гость, а гости не выбирают правила». «Вы чего-то боитесь?» — спросил Захар, чуть наклонив голову, как хищник, пытающийся разглядеть слабое место в броне противника. Алексей Владимирович даже не моргнул. Его лицо оставалось каменным, точно вырубленным из гранита. Только уголок губ чуть дернулся. В знак того, что он тоже играет, и играет он на выживание. Я посмотрел на Захара. Он стоял прямо, без лишних движений, но я знал его достаточно хорошо, чтобы понять, что внутри него сейчас бушевала буря. Все в нем было напряжено, как тетива лука. Он играл плохо. Слишком резко вздохнул, Слишком медленно отвел взгляд, но все же достаточно убедительно, чтобы противник не понял, до какой степени они друг друга ненавидели. А это было очевидно даже без слов, даже без намеков. Они были не союзниками, они были врагами, и эта встреча не переговоры. Это была дуэль, где победитель получает все, а проигравший больше не сможет ничего получить. Никогда. А Захар Константинович держался так... Будто находился не в осажденной крепости, окруженной стволами и беспилотниками, а в своем кабинете, среди привычных стен и бумаг. Хладнокровный, спокойный, но я знал правду. Он чувствовал каждый взгляд. Каждое дуновение ветра, каждую секунду, которая могла стать последней. Он не показывал страха. Не потому, что его не было, а потому, что показать страх означало проиграть. Не я привел в качестве телохранителя и полувампира и его... Алексей Владимирович сделал паузу, бросив оценивающий взгляд на Марка. «Его». Он указал на него, но, к счастью для всех, снайпер не отреагировал. Только улыбнулся легко и игриво, будто происходящее было для него забавным представлением. Захар не дрогнул. «Они в моем подчинении», — произнес он спокойно, но в голосе звенела сталь. «И потому могут исполнять любую роль, какую я сочту нужной». Врагов среди людей не меньше, чем среди упырей, а вы прекрасно знаете, чем мы занимаемся. Так что давайте без показного удивления». Алексей рассмеялся, коротко и сухо, как человек, который давно перестал верить словам. «Ты всегда был остер на язык, Захар Константинович», сказал он, чуть наклонив голову. «Именно это мне в тебе и нравилось. Жаль только, что природа обделила тебя физически». Хотя, конечно, не это главное в человеке. Мгновение повисело между ними, тяжелое, как гильотина над шеей. «Мы живем не среди мамонтов», — твердо произнес Захар. Голос его оставался ровным, но за каждым словом скрывалась угроза. «Чтобы выжить, нам не нужны клыки или мускулы. Нам нужно понимание того, кто есть кто». Я пришел сюда с одним вопросом, и хочу услышать один ответ а мириться письками будем как-нибудь в другой раз и, желательно, в более комфортной обстановке. «А если я не захочу отвечать?» Захар даже не моргнул. «Тогда придётся немного подёргать за нитки. И когда мне выдадут подходящую бумажку, твою крепость проверят так, что ты каждый камень по номерам запомнишь». Он снисходительно усмехнулся. «Думаю, тебе будет выгоднее решить вопрос между нами, без лишних глаз и шума». Пауза. Тяжелая, плотная, как дым перед выстрелом. Алексей сделал полшага вперед. Теперь он говорил тише, но каждое слово было, как удар ножом под ребра. «А я могу вас просто не выпустить. Просто взять и пустить тебе пулю в лоб. А твоих собачек отправить в подвалы. Там их изучат вдоль и поперек. Как тебе такая идея?» Он сказал это спокойным и даже доброжелательным тоном, как человек, который уже давно перешел ту грань, где человечность становится слабостью. Я чувствовал, как внутри меня все сжалось, как будто кто-то дернул за невидимый трос, связывающий меня с реальностью. В этот момент единственное, о чем я хотел думать, так это о том, как вырвать этому ублюдку кишки, обмотать их вокруг его же шеи и заставить остальных смотреть, как он задохнется от собственной гордыни. Хотелось видеть, как он курчится, как его люди стоят и не смеют поднять руки, потому что боятся своего хозяина больше, чем нас. Но мы пришли сюда с одним вопросом. Не ради крови, не ради войны. И уничтожение этой крепости, даже если она того заслуживала, не входило в наши планы. «Всего один вопрос и один ответ», повторил Захар Константинович. «По старой дружбе». «По старой дружбе». Протянул Алексей, растягивая слова, как паук, свою нить. «Понятно». «Да», — кивнул Захар. Пауза. Она была тяжелее любого выстрела. Словно оба взвешивали. Стоит ли продолжать разговор или просто приказать стрелять? «Хорошо», — наконец сказал Алексей, будто сдался. «Что за вопрос? Ты посылал своих солдат на ликвидацию гражданской цели в черте столицы?» — спросил Захар. Он говорил спокойно, даже мягко, но каждое слово давалось ему как шаг по минному полю. Алексей рассмеялся, негромко, но с удовольствием, будто услышал старую шутку, которую помнил, но не ожидал услышать снова. «Слышал об этом инциденте», — произнес он, улыбаясь. «Убито десять якобы моих бойцов на трассе. Забавно, конечно, но могу заверить, что они не мои. Я действую исключительно за пределами территории Российской Федерации». Кто-то решил меня подставить. Возможно, я сам разберусь с этим. Мне тоже не нравится, когда кто-то пачкает мое имя». «Нам бы... Ты действительно думаешь...» — перебил его Алексей. Голос его стал ниже, плотнее. «Что я отдам тебе всю картотеку своих бойцов? Бред. Ты же знаешь, что частная военная компания существует благодаря анонимности. Без нее мы — трупы в песке». Враги всегда найдутся, и ты это прекрасно понимаешь. Он помолчал. «Помню, как ты убил беременную женщину из снайперской винтовки с полукилометра. Решил, что она смертница». Захар фыркнул, но глаза его потемнели. «Она ей и была», — коротко ответил он. «В ее коляске нашли три килограмма С4 с дистанционным взрывателем и литр-селитра. Хватило бы, чтобы сравнять одноэтажное здание». «Выбор всегда сложен». «А еще они повесили твое имя на доску почета», продолжил Алексей, не отводя взгляда. «А потом дважды пытались убить. Сначала муж, который не верил в ее виновность, потом террористическая ячейка». Он сделал паузу. «Так что нет», — заключил он. «Это не мои бойцы, но если найду тех, кто меня подставил, то разберусь по-своему. Моя правда не ваша бюрократия. Вы свободны». «Вас проводят». Он демонстративно посмотрел на часы. Это был сигнал. Конец встречи. «Спасибо за уделённое время», — учтиво поблагодарил Захар. «Ага», — бросил Алексей, уже отворачиваясь. «Не знаю почему, но мне захотелось активировать эхолокацию. Я будто почувствовал что-то знакомое, но не с приятной стороны, а наоборот. Моё сердцебиение участилось, и это не к добру». Активировал. Начал смотреть на всё. Солдаты, системы защиты, турели и прочая военная хрень, и то, что заставило меня напрячься, этажом ниже были они. Глава 21. Неофициально. Мы покинули крепость так же, как и вошли, под прицелом автоматов, и в сопровождении БПЛА. Будто нас выпускали из клетки. Никаких прощальных жестов, никаких обещаний. Только шум двигателей, мерный гул колес по асфальту и чувство, что за нами все еще следят. Отъехав почти на 170 километров и убедившись, что слежки нет, мы остановились у заброшенной дороги. Рядом одинокий, покосившийся уличный туалет, будто забытый временем. Место, где можно было просто выдохнуть или разорваться изнутри. Захар первым вышел из машины. Он не сказал ни слова, просто распахнул дверь и зашагал прочь, прямо в поле. Я понял, это не прогулка, это вызов, личный разговор без лишних ушей. Я последовал за ним, оставив Марка одного в машине. Казалось, он играл в игру, щелкая пальцами по экрану телефона, но я-то знал, он слушает. Он всегда слушает, просто делает вид, что не слышит. Как зверь, который знает, когда лучше притвориться спящим. «Сука!» Рявкнул Захар, со всей силы пнув камень. Тот улетел в сторону, сбивая верхушки сухой травы. В этом движении была вся его злость, все напряжение, все то, что он сдерживал до этого момента. «Мы живы», — попытался я внести хоть каплю оптимизма. «Это уже неплохо». Он коротко кивнул, но в его глазах не было облегчения. «В этом ты прав». Я посмотрел в сторону машины, где по-прежнему сидел Марк. «Почему мы не пригласили его для беседы?» Захар помолчал, потом ответил. «Он неуправляемый». «А на самом деле он нас слышит», — перебил я, чуть улыбнувшись. «Если я способен слышать людей за 100 метров, то он точно сейчас ловит каждое слово. Мы просто продолжаем эту игру. Держим его в неведении. Это плохо. Очень плохо». «Он прав». Вдруг раздался голос. «Мы оба вздрогнули». Марк стоял позади нас. «Неизвестно, как он так быстро оказался рядом». «К тому же», — добавил он, скрестив руки на груди, — «мы в одной лодке, и если мы хотим, чтобы она не перевернулась, нужно говорить на чистоту. Без этих ваших политесов». Захар посмотрел на него долгим взглядом. В его глазах мелькнуло что-то вроде уважения или признания поражения. «Ты прав», — наконец сказал Захар. Его голос был тих, но в нем звучала усталая решимость. «Похоже, больше нет места для секретов». Марк усмехнулся, чуть склонив голову на бок, будто оценивая противника которого давно раскусил. Твой друг что-то не договаривает, тихо произнес он. Таких лжецов видно за милю. Они пахнут страхом, адреналином и просто жаждой выжить. Захар кивнул, задумавшись на секунду, прежде чем согласиться: Есть такое, он врет, это очевидно. Что-то не договаривает, но при этом отпустил нас живыми. Почему? Вопрос повис в воздухе, как незавершённая мысль, которую все понимают, но никто не готов проговорить вслух. «Потому что он не знал, справится ли со мной», — Марк говорил уверенно, с нескрываемым удовольствием. Его лицо изменилось, стало светлее. Раньше он прятался за шутками, за маской разочарованного игрока в чужую игру, а теперь, казалось, нашёл своё поле боя. «Эти упыри этажом ниже тоже этого не знали». Я посмотрел на него внимательнее и заметил в его глазах не только уверенность, но и нечто большее. Он уже тогда, внутри крепости, видел то, чего не видели мы. «Ты тоже их почувствовал?» — спросил я, понизив голос, будто опасаясь, что они могут услышать меня даже сейчас, на расстоянии сотен километров. Он улыбнулся. Не так, как раньше. Не с фальшью, а по-настоящему. «Не у тебя одного в арсенале имеется эхолокация?» — ответил он. «Я просто лучше умею ею пользоваться» что в этом увидели?» — наконец спросил Захар, понимая, что ответ изменит все. Марк коротко кивнул, давая мне право говорить первым, и в его взгляде мелькнуло нечто похожее на уважение. «Давай ты, Роберт», — произнес он. «Мне кажется, тебе есть что добавить». Я кивнул в ответ, не став отказываться. «Хорошо. Если не считать всех солдат, систем наблюдения и прочей защиты, то этажом ниже, как ты и говорил, я уверил пятерых вампиров». Четверо были сильными, явно высшие, но один... Он был другим. Его пульсация была медленной, какой-то ленивой, но при этом уверенной. Он практически не дышал, а если и дышал, то едва слышно. И при этом выглядел живее всех живых. Я сразу вспомнил Рейка. От него исходило что-то похожее. Такое же спокойствие, такая же уверенность. Словно он знает больше, чем все вокруг. Думаю, это был один из тех, кто стоит выше всех остальных. Высший вампир в самой верхней иерархии. Если это действительно так, то дела наши плохи. Очень плохи». Захар нахмурился. Его лицо стало жёстким, почти звериным. «Он продался упырям», — прошепел он. «Не думаю, что дело в этом». Марк нагнулся, подобрал с земли камень, задумчиво покрутил его в руке и метнул вдаль. Там, где среди поля одиноко стояло дерево, раздался треск. Береза разломилась пополам, словно ее перерезали невидимым клинком. «Недавно кто-то уничтожил полсотни военных вампиров, двигавшихся к базе для ее захвата. Это непростое нападение, это предупреждение. А теперь слушай внимательно. Тот древний, которого ты увидел, Роберт, генерал по имени Люциус. Он такой же сильный и, возможно, непобедимый, как второй из их команды. Рейк». Он бросил быстрый, почти незаметный взгляд в мою сторону, будто напоминая, что мы с Рейком уже сталкивались, и не просто сталкивались, а сотрудничали временами. «Рейк и Люциус», — повторил Захар Константинович, но в его голосе не было понимания. Он действовал своими силами, никогда не опускался до переговоров с теми, кого считал врагами. Для него эти имена были лишь еще одной загадкой, которую предстояло разгадать или обойти стороной. «Если бы вы, Захар Константинович, хоть изредка интересовались историей у Арии про их мир, то знали бы некоторые важные детали», — начал Марк, не пряча лёгкой издёвки в голосе. «У вампиров есть предводитель, и, как бы это ни звучало комично, его титул — владыка вампиров. Первый упырь носил имя «Вампир». Да, именно так, и теперь все они его потомки». Захар нахмурился, но ничего не сказал. Его взгляд был полон недоверия, но Марку было плевать. «Имя владыки Дрейк», — продолжил снайпер. «И он уже здесь, в этом мире. Советую запомнить его имя. И мой совет — убить его первым, пока он не сделал свое движение. С таким кровососом никто не справится ни в честном, ни в нечестном бою. Он слишком силен». Ария рассказывала, что он был другом ее прадеда. «Арднер?» Я сам не ожидал, что имя придет так легко. Оно будто само соскользнуло с языка, потому что Рейк когда-то говорил о нем». «Ага», — весело улыбнулся Марк. «Друзья вовек и все такое, только в этот раз это неважно. У Дрейка есть два генерала, его правая и левая рука. Первый и самый преданный — Рейк. Искусный воин, блестящий стратег. Он никогда не жертвует своими ради призрачной победы. Всегда действует с минимальными потерями. Такого генерала да на нашу бы сторону. Только вот у него имеется один большой минус. Какой?» Он никогда не пойдет против своих. Даже если Дрейк сожжет все, что ему дорого, Рейк будет стоять на месте. Он считает, что его раса выше всех, и ее нужно защищать всеми возможными средствами. Даже ценой сожжения целой планеты. Я задумался, переваривая каждое слово, а Марк не останавливался. Люциус? спросил Захар, нахмурившись. «Этот второй». «Точно», — кивнул Марк. Его голос звучал спокойно, но за этим покоем скрывалась ярость. «Генерал Люциус самый жестокий из них. Он не думает о последствиях. Для него важна только победа, какой бы ценой она ни досталась. Он не гений, как Рейк, но он безжалостен. И главное, он любит действовать открыто. Он предпочитает быть кукловодом, тянуть ниточки из тени. И если подумать, то Алексей Владимирович всего лишь одна из его марионеток». Он сделал паузу, будто давая словам осесть, а потом добавил. «Уверен, что чувака Север ни за какие гроши не пошла бы убивать Роберта на оживлённой трассе, если бы не получила приказ свыше. Значит, это было нужно. Но зачем? Вот вопрос. А ответ мы можем получить только у Алексея. Как мы у него об этом спросим?» Наконец произнёс Захар Константинович, и в его голосе проскользнуло редкое чувство — беспомощность. Он всегда находил выход, но сейчас даже ему было понятно, что они дошли до черты, которую нельзя пересечь официальным запросом или угрозой. «Тут как бы ваши полномочия — все», — улыбнулся Марк, подбирая второй камень. «Бюрократическая машина слишком медленная, а времени у нас нет, чтобы позволить себе такую роскошь, как ожидание. Если у Алексея во дворе гостил такой древний и мощный кровосос, как Люциус, то мы буквально можем попасть в полную ж- Он не стал заканчивать. Просто коротко выдохнул. В общем, плохо будет всем. Марк прав, сказал я, решив вмешаться, пока разговор не скатился в очередное противостояние взглядов. Вампиры не первый раз пытались нас уничтожить, но всегда использовали либо упыри, либо молодых вампиров, дешево и сердито. Они брали количеством, а не качеством, но когда это перестало работать, они изменили тактику. Может, фильмы посмотрели, может, просто решили сыграть по-другому, не суть. «Кто лучше знает, как убивать охотников на вампиров?» Я посмотрел на Захара, но тот, как обычно, решил промолчать, возможно, потому что уже знал, к чему я веду. «Естественно, охотники за головами», — продолжил я. «И ЧВК идеально подходит для этого. На трассе у них был шанс. Если бы они ударили внезапно, могло бы сработать. Они знают наши методы, наши слабые места. Мы сами им их показали». Захар медленно опустил голову. Потом снова посмотрел на нас. «Вы предлагаете начать войну», — сказал Захар Константинович, констатируя факт. В его голосе не было гнева, только тяжесть принятия реальности. «Нет», — ответил Марк, метнув второй камень вдаль. Тот пролетел над полем, словно пуля, и срубил второе дерево точно так же, как первое. «Мы предлагаем закончить ее до того, как она начнется». Захар посмотрел на него долгим взглядом, потом перевел глаза на меня. «И как?» — наконец спросил он. «Всё просто», — произнёс Марк, всё ещё смотря в ту сторону, где осталась крепость, словно мог разрушить её одним взглядом. «Мы уничтожим всех, кто там будет», — он указал рукой в сторону базы Чевака «Север». «Вампиров, бойцов, командование. Всех. Если они заодно, а они уже давно заодно, то они потенциальные враги, а с потенциальной угрозой нельзя церемониться. Не сейчас. Не после того, как пытались убить Роберта на трассе» а завтра это можешь быть ты, Захар, только вот у тебя не будет шансов, как у моего коллеги, потому что ты обычный человек». Глава отдела ФСБ задумался. Его лицо стало мрачным, будто он взвешивал не просто сказанные слова, а последствия всего, что может выйти из этого разговора. Но начал он медленно и осторожно, как будто боялся собственных мыслей. «Никто в здравом не одобрит штурм такой укрепленной позиции». Даже если половина комиссии поддержит вашу идею, ресурсов уйдет масса. Люди будут погибать. Много людей. Это не операция. Это самоубийство. — Ракета, — предложил я. — Крылатая. Одна точечная ракета, и от крепости останется дымящаяся яма. Против такого никто не устоит. Марк кивнул, соглашаясь. — Министерство обороны не даст добро, — покачал головой Захар. Ни под каким предлогом, даже если там действительно рассадник упырей, не факт, что одобрят. Пока внутри находятся люди, это считается гражданской территорией, а значит, нельзя. Таковы правила, такова политика». Он замолчал ненадолго, а потом добавил. «А значит, нам придется действовать без правил или вообще ничего не делать. Если они начнут штамповать из бойцов ЧВК вампиров, то у нас добавятся проблемы». Я начал размышлять вслух, перебирая мысли. Убивать обычных вампиров — дело нехитрое. Они не обучены военному делу, лезут глупо, подставляются под град пуль. Нет у них ни тактики, ни боевого опыта. Даже драться толком не умеют. Я замолчал, чтобы вдохнуть полной грудью, прежде чем сказать самое страшное. Но что будет, когда против нас выступят именно такие кровососы? Те, кто уже знает, как убивать. Кто учился этому годами. Кто стреляет метко, действует слаженно и не боится боли. Что тогда? Пауза повисла между нами, плотная, как зимний туман. «В большинстве отделов до пяти оперативников», — продолжил я. «И раньше этого хватало, потому что вампиры были не готовы к настоящему бою. Но теперь... Теперь это будет не охота, это будет истребление. Медленное, методичное, как крысы, которых травят по одной, пока не кончится отрава». Захар стоял, слушая меня, и я видел, как его взгляд становится все более тяжелым. «Твоя речь имеет смысл». Наконец прошептал он почти беззвучно. Но здравый смысл для комиссии совсем другой. Они не станут ничего предпринимать, пока не будет улик. Реальных. Доказательств. А таких у нас нет. Ни одного документа, ни одного живого свидетеля. Только наши слова, и этого мало. «Понял?» — сказал я, и уголки моих губ приподнялись в подобии улыбки. Хотя ничего веселого и радостного в нашей ситуации не было. Это больше походило на шаг в пропасть. «Значит, сделаем все неофициально?» Марк коротко кивнул, как человек, который ждал этих слов. Он знал, что мы придем к этому, рано или поздно. «Никогда не любил правила», — добавил он, бросая взгляд в сторону горизонта, будто уже видел там то, чего пока не видели мы. «Особенно те, которые убивают медленно, словно отрава в чае. Ты пьешь его, думаешь, что все в порядке, а потом резко понимаешь, что уже слишком поздно». «Но я не могу позволить вам этого», — наконец возразил Захар. Его голос снова стал официальным, холодным, как бумага из кабинета начальства. «Я не могу закрыть глаза на прямое нарушение протоколов. Это не операция, это самоуправство. И если выйдем за рамки...» «А кто сказал, что ты знаешь хоть что-то про это?» Перебил его Марк, едва заметно улыбнувшись. «Все неофициально. Как будто нас вообще нет. Ни документов, ни приказов, ни свидетелей. Только работа». Захар помолчал, потом спросил. «Подключаем отделка». «Нет», — твердо ответил я. «Мы справимся вдвоем». «Вот это другое дело», — произнес Марк, и по его лицу скользнула настоящая улыбка. «Не маска, не шутка, а сама суть». Он молниеносно нагнулся, подхватив четыре камня. Один за другим они полетели вдаль. Четыре удара, четыре дерева повалились, будто их срезали невидимым клинком. Он не хвастался. Просто показал, он готов. «Играть на опережение всегда имеет смысл». Добавил он, глядя мне в глаза. «Особенно, когда противник думает, что ты еще не начал». Захар Константинович не отводил взгляда от поваленных деревьев. Он молчал долго. Слишком долго для человека, который всегда знал, что сказать. Но сейчас он верил то, чего не мог игнорировать. Марк не просто бросал камни. Он показывал, как будет действовать. Быстро, точно, без лишних движений. И каждый из тех камней был словно предупреждением тем, кто считал себя недосягаемым. «Вы оба понимаете, что если вас поймают... Или если я хоть как-то окажусь связан с этим...» Наконец произнес Захар. Его голос был тих, и в нем сквозила усталость. «Это конец. Для всех нас. Не только карьера, жизнь». «А если мы ничего не сделаем?» Ответил я, глядя прямо ему в глаза. «То они уничтожат нас по одному. Сначала отделы, потом города, потом все. Ты же сам сказал, комиссия не двинется без доказательств, а их уже не будет». «Никого не останется, чтобы их собирать». Он опустил голову, потом снова поднял ее. «Я не буду вам помогать», — сказал он. «Ни официально, ни неофициально. Ни словом, ни делом, но если вы найдете доказательства, настоящие, железные, тогда я не смогу промолчать, даже если захочу». Марк коротко рассмеялся, как будто отметил про себя. «Вот он, последний рубеж». «Значит, нам нужны доказательства», — произнес он, как будто это было простое дело. Хорошо. «Мы их получим». «Где?» «Внутри», — ответил я. «Крепость — это не только стены и пулеметы. Это серверы, архивы, личные записи. Если Алексей Владимирович действительно работает на Люциуса, то где-то там есть след, и мы его найдем». Захар покачал головой. «Вы сошли с ума», — сказал он. «Оба». Аудиофайл подготовлен для телеграм-канала «Полка с фиолетовым котиком на аватарке».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 Высадил чуть ли не в самом центре, среди шума машин, запаха кофе из ларьков и толпы прохожих, которые даже не догадывались, что рядом с ними ходят люди, уже обреченные на войну. Он уехал, оставив нас одних с нашими мыслями, нашими планами и тем, что уже нельзя было отменить. Мы стояли у обочины и смотрели, как его броневик исчезает за поворотом, и только после того, как он скрылся из вида, я позволил себе задать вопрос, который все это время вертелся у меня в голове. «Ты думаешь, у нас получится?» Мои слова прозвучали тише, чем хотелось бы. Слишком много в них было неуверенности, а мне нужно было быть другим. Холодным, твердым, убежденным. «У нас нет выбора», — ответил Марк, не сводя глаз с девушки спортивного телосложения, которая покупала воду в ларьке. Она двигалась легко. Точно знала, как ставить ноги, как распределять вес. Не профессионал, но близко. Он даже позволил себе короткую улыбку. Чем дольше ждем, тем будет хуже для нас. «Это-то та -да", — согласился я, глядя вперед, где, казалось, уже маячила сама крепость. Хоть между нами и нею были сотни километров. Просто это настоящая крепость. Бетон, и БПЛА. Не какой-то заброшенный дом с парой вампиров. Там нас никто точно не ждет и радостно принимать не будет. Там нас просто убьют. «А пару часов назад ты был смелее», — заметил Марк, наконец отводя взгляд от девушки и переводя его на меня. «Было время обдумать». Он рассмеялся. Коротко, без злобы. Больше как старый товарищ, которому доверяешь спину. «Трусишь?» — мягко спросил он. Я посмотрел ему в глаза и понял. Он не издевается, он проверяет. Убеждается, что я все еще в игре. Что я готов пойти до конца. «Нет», — сказал я. «Просто я помню, что такое страх». «У нас есть время до четырех утра», — сказал Марк, доставая телефон, и начал что-то быстро набирать на экране. Его пальцы двигались уверенно, как у человека, который уже давно решил, что делать. Почему именно это время? Спросил я, хотя уже знал ответ. Просто хотел услышать его от Марка. Проверить, все ли у него под контролем. Он усмехнулся, не отрывая взгляд от экрана. В это время человек максимально уставший и сонливый. Реакции медленные. Внимание рассеянное. Для нас идеальный момент. А для вампиров. Но они, конечно, любят ночь, но к 4 часам утра уже начинают думать о том, как бы спрятаться от солнца. Так что наше солнышко немного поможет нам с ними разобраться. «Логично», — кивнул я. «Но ты же знаешь, что даже идеальное время не сделает нас невидимыми». Никогда такого не говорил. Он, наконец, оторвался от телефона и посмотрел мне в глаза. «Встречаемся в 10 километрах от крепости. Не опаздывай. У меня есть один знакомый архитектор». Он пройдется по планам крепости, покажет, где у них слабые места. Есть еще один человек-снабженец, даст оружие. И не просто стреляющие, а то, что действительно работает против кровососов. Я задумался на секунду, затем кивнул. Хорошо, тогда я беру на себя обезвреживание техники и прочие электронные херни. Камеры, БПЛА и прочее гадство. С солдатами и упырями, конечно, придется столкнуться лицом к лицу, без вариантов. Может, удастся кого-нибудь зацепить. «Переключить внимание, но это не точно». «Договорились», — произнес Марк коротко и чётко. Как всегда, когда дело доходило до самого важного. Затем он развернулся и направился в сторону ларька к той самой девушке, на которую обратил внимание раньше. «Ага», — прошептал я себе под нос, глядя ему вслед. Искать свою арендованную машину не хотелось. Просто физически не хотелось. Слишком много мыслей крутилось в голове. Слишком много «а вдруг...» Я не мог избавиться от чувства, что если загляну под днище или в багажник, то обнаружу там не только пыль и старую мятную жвачку. Где-то глубоко внутри я был уверен. Те, кто уже один раз попытались меня убить, не станут ждать второго шанса. Вместо этого я просто вызвал такси через приложение, без лишних звонков и лишних слов. Только точка на карте и время прибытия, которое оказалось бесконечно долгим. Но даже это было лучше, чем рисковать. Направился прямиком к Эдуарду. Естественно, предупредил его заранее. Один звонок, два слова, и он все понял. Через полчаса я уже стоял возле научного комплекса. Высокого монолитного здания, будто выросшего из самого асфальта. Здесь всегда пахло озоном, металлом и чем-то химическим, что щекотало нос. Охрана встретила меня без вопросов. Мой проходной был на уровне генетического кода. Меня проводили до лифта, а после я шел по коридорам, где камеры следили за каждым шагом, как сторожевые псы. И вот кабинет Эдуарда. Дверь распахнулась. Он сидел, как всегда, за своим столом, окружённый экранами, проводами и странными устройствами, которые, кажется, работали сами по себе. «Заходи, Роберт», — тихо произнёс Эдуард, едва я приоткрыл дверь. Он даже не обернулся, но знал — это я. Я вошёл внутрь, оставив за спиной ночи её тени. Воздух здесь был плотным. Смесь озона, металла и чего-то старого, как будто время само по себе оседало на стенах. «Здравствуйте, Эдуард», — сказал я, закрывая дверь. «Извините, что так поздно, но есть одно срочное дело». Он оторвал взгляд от монитора, медленно опустил очки с глаз на самый кончик носа. Его глаза были усталыми, но взгляд оставался острым, как у человека, который привык видеть то, о чем другим, остается только гадать. «И какое?» — спросил он без удивления. Я подошел ближе, поставил руки на край его стола и посмотрел прямо ему в глаза. Нужно как-то вывести из строя все электрические устройства в радиусе 200 сотен метров, минимум. Желательно больше. И дистанционно. К сожалению, нет ни единого шанса вывести из центра. Пока такси неспешно пробиралось сквозь вечерние улицы, я размышлял. Смотрел на проплывающие мимо огни, на лица прохожих, будто живущих в другом мире, в котором нет крепостей, вампиров и приговоров, подписанных одним неверным шагом. Но мои мысли были далеко. Я уже понял, как штурмовать эту крепость и при этом попытаться остаться в живых. Марк и я выносливые, быстрые, почти неуязвимые для обычного человека, но против свинцового дождя из Турелей и БПЛА нам будет туго. Очень туго. Мы могли уничтожить технику, да, конечно, но сколько это займет времени? Час? Полтора? А за это время все, кто может, уже эвакуируются. И не факт, что мы найдем их снова. Эти люди не глупцы». Они исчезнут, как дым, стоит только запахнуть паленым. «Для чего?» — спросил он, настороженно прищурившись. В его голосе не было гнева, а только усталость и предчувствие, что ему не понравится ответ. «Нужно штурмовать крепость», — после секундной паузы сказал я. «Я не стал скрывать правду. Не мог. Этот человек уже не раз спасал мне жизнь. Он заслуживал честности, какой бы горькой правда ни была». Эдуард молчал долго. Потом хрипло смеялся, коротко, без веселья. «Надеюсь, ты не собираешься втравить меня в это?» произнес он, чуть откинувшись на спинку кресла. «Я, пожалуй, откажусь. Мне хватило приключений на 10 жизней вперед. Штурмовать я теперь буду разве что холодильник ночью. Ладно, Роберт, говори по делу. Какие именно цели нужно вывести из строя?» «Автоматические турели и БПЛА», ответил я, чувствуя, как внутри все стягивается в узел. «Возможно, там есть и другие системы, но о них я не знаю». Он кивнул, будто ожидал услышать что-то подобное. Затем медленно встал и направился к самому дальнему шкафу, где хранилась техника, о которой большинство людей даже не догадывалось. «Тогда слушай», — сказал он, не оборачиваясь. «Если хочешь выжить, то тебе понадобится не просто выключатель, тебе понадобится молния». Эх». Он тяжело вздохнул, словно в его груди лежал камень, достал из тумбочки потрёпанный планшет. Слышал про Эми Электромагнитный импульс. Теоретически, да, на практике не сталкивался. Вот в чём проблема. Его пальцы нервно пробежали по экрану. У таких систем управляющая электроника обычно спрятана за броней. И если твоя крепость действительно серьёзная, значит, там наверняка есть защита от импульса. Метры бетона, экранирование. Выжечь нахрен не получится. Значит, шансов нет? Во мне начало подниматься глухое раздражение. Слишком много преград. Слишком много «но». «Перерезать провода», — с усмешкой сказал Эдуард, будто предложил лучшее решение на свете. Я фыркнул, скрестив руки на груди. «Перерезать снабжение? Ты серьезно? Бьюсь об заклад, у них там дизель-генераторы с запасом топлива на месяц и бронированные распределительные щиты, словно от ядерного бункера. Это не ларек с шаурмой. Любая попытка проникнуть туда превратится в мясорубку». «Кстати, серьёзно!» Он покачал головой, разглядывая меня как школьника, который пытается чинить реактор, только посмотрев ролик на YouTube: «Что за чертовщина вообще? Крепость с турелями и гарнизоном в 21 веке! Мы что, в какой-то постапокалиптический хоррор попали?» «Типа того», — ответил я глухо. Слова будто эхом отдавались из самого дна бетонного подвала. «Только вот эта реальность, и она жёстче любой игры!» «Расслабься, Роберт!» произнес он с легкой издевкой, но взгляд его при этом был серьезен. «У меня есть кое-что поинтереснее кувалды». Он протянул мне планшет. Я взял его и сразу же заметил на экране мерцающую схему устройства. Выглядело это устройство как артиллерийский снаряд, но с десятком странных модулей, соединенных в сложную конструкцию. «Эмишар третьего поколения», — продолжил он. «Не ядерный, но...» Сделал паузу, чтобы эффект был полным. В радиусе 500 метров вся электроника станет коллекцией для музея. Пришлось повозиться с масштабированием, зато теперь это не игрушка, а настоящее произведение искусства. Я присвистнул. Тихо, едва слышно. И как я дотащу эту дуру до цели? Она же весит, наверное, тонну. Всего 300 кило. Он пожал плечами, как будто говорил о весе сумки с продуктами. «Дам свой пикап с усиленной подвеской. Доедешь, активируешь, оставишь машину на месте. Желательно, чтобы от нее остались только воспоминания». Эдуард прищурился. Его взгляд стал чуть злее. «Потом заявлю об угоне. Меньше вопросов, дольше свободы. Я покачал головой. «Все продумано. А машину не жалко? Мне это терять нечего. Я давно живу по принципу «сегодня горим, завтра пепел». А вот ты... Ты ведь не в моем аду варишься». Эдуард посмотрел на меня долго, потом просто улыбнулся. «Металл и пластик сегодня есть, завтра нет. Иногда нужно с лёгкостью расставаться даже с дорогими вещами. Если она способна спасти жизнь, то зачем её жалеть?» «Согласен». «Я вот тут подумал», — произнёс Эдуард, вставая из-за стола. Он медленно пересёк комнату, подошёл к шкафу, открыл его и достал оттуда странный костюм. Тёмный, гладкий, плотный, как кожа, но материал, из которого он был сделан, не был кожей. Костюм был похож на водолазный, только без лишних ремней и клапанов. Скорее, вторая кожа, созданная не для дна океана, а для войны. «Роберт, ты же полувампир?» — спросил учёный, не оборачиваясь. Я поморщился. Не от вопроса, а от звучания этого слова. Как будто им можно было определить всю мою натуру. «Это как бы не секрет», — ответил я коротко. Он обернулся, держа костюм перед собой, как священник реликвию. «В общем, ты быстрый, сильный и, видимо, бессмертный в какой-то степени. Но даже ты не сможешь выдерживать постоянный физический урон. А ты хочешь штурмовать крепость. Не какую-то заброшку, а настоящую цитадель со стенами, пулеметами и БПЛА. Так что защита тебе понадобится. И не просто бронежилет, а нечто большее». Я вздохнул. «Не беспокойся за меня так». Попытался я отмахнуться. «У меня будет бронежилет, как у всех». «Который прикроет сердце и легкие», — парировал он, подходя ближе. «А руки, ноги, суставы? Что ты будешь делать, если тебе прострелят колено или выбьют плечевой сустав? Как ты будешь сражаться? Как ты вообще будешь двигаться?» Он протянул мне этот костюм. Тяжелый, холодный, словно металл, замаскированный под ткань. «Это не просто защита», — добавил он. Его голос звучал почти торжественно. «Это каркас. Искусственная мускулатура, которая компенсирует твои слабые места. Ты останешься собой, только станешь немного усиленным». Я его значительно доработал. Думал, что никогда не пригодится, но как в воду глядел. Ошибся. Я посмотрел на костюм в своих руках. Он был плотным, почти живым на ощупь. Холодный, но при этом удивительно гладкий. Мягкий, как будто создан для тела, а не против него. «Но как такая вещь сможет выдержать пулю или взрыв?» «Откуда?» — спросил я, переворачивая его, пытаясь найти хоть какие-то швы или соединительные элементы. Эдуард помолчал, потом ответил. «Двадцать лет с копейками назад мой друг носил подобное». В его голосе промелькнуло что-то тёплое. «Ни печаль, ни горе. Скорее, светлое воспоминание». «Он бы тебе понравился. Живой человек, каких сейчас не встретишь». Он замолчал, и я увидел, как в уголке его глаза блеснула слеза, но не от боли, скорее от чего-то большего. Как будто он вспомнил не человека, а целую эпоху. В общем, он коротко моргнул, стряхивая мысли. Эффект костюма достигается за счёт высокой вероятности рикошета. Связка материалов работает по принципу неньютоновской жидкости. Чем сильнее удар, тем жёстче защита. Выдерживает многое. Пуля, осколок... «Даже лезвие вампира. Все это не сможет легко пробить его, но лучше старайся не подвергаться лишний раз нагрузкам. У каждого элемента есть свой предел прочности». «Принял. Если я останусь в живых, то обязательно посидим где-нибудь с бутылочкой пива, и вы мне расскажете про своего друга, если не против». «Ага». Я медленно натянул костюм на руки. Он облегал тело так, будто я входил внутрь живого организма, плотно, но без давления. С каждым движением он подстраивался под меня, как если бы знал, как я дышу, как двигаюсь, как готов убивать или умирать. «Чувствуешь?» — спросил Эдуард, наблюдая за мной. «Да», — ответил я, разгибая пальцы. «Мышцы стали будто чужими, но послушными, как будто я стал больше, чем был». Он кивнул, словно ждал именно такой реакции. «Это потому, что ты теперь не просто человек, ты — система. Каждое движение усиливается микродвигателями». Каждый удар распределяется по каркасу. Ты не станешь неуязвимым, но шансы выжить теперь гораздо выше. Я остановился перед зеркалом. Взглянул на себя. Не узнал. Или, может быть, наконец увидел того, кем становился все это время. Бойцом, созданным для войны, а не для жизни. Эдуард помолчал, потом достал из ящика стола небольшую коробку. — Вот, возьми это с собой, — сказал он, протягивая ее мне. В прошлый раз они тебе помогли, и я их немного улучшил. Ускоряет метаболизм, повышает скорость реакции, временно блокирует болевой порог. Действует около часа. Может вытащить с того света или отправить туда окончательно, если перестараться. Я взял коробку, почувствовав её вес. Лёгкая. Взглянул внутрь. Те самые красные таблетки. — Спасибо, — произнёс я, пряча её во внутренний карман. — Не за что. Он отвел взгляд. Просто сделай так, чтобы все это не пропало зря. Надеюсь, ты не будешь штурмовать крепость один. Каким бы ты ни был крутым и неуязвимым, но в большинстве случаев количество всегда превосходит качество. Есть со мной один человек. Назвать Марка человеком было неправильно, но лучше пусть будет так, чем вдаваться в подробности. Он профессионал в своем деле. «Вдвоем?» — улыбнулся он. «Меньше народу — меньше проблем». «Хотя надо будет позвонить одному человеку». Думаю, ему понравится. Или потом придется поставить его перед фактом. Кто он? Глава 23. Подготовка. Я подъехал почти вовремя. Почти. Опоздал всего на 10 минут. А Марк, как всегда, был уже на месте. Стоял, прислонившись к своей сумке с оружием, будто не меня ждал, а наблюдал течение времени. «Не спешил», — не удержался он, едва я вышел из кабины пикапа. Его голос был ленивым, а в интонации сквозила насмешка. «Или просто решил проехаться по городу, насладиться закатом?» «Пикап не разгонишь до двухсот, когда за тобой прицеп с игрушкой», — ответил я, махнув рукой в сторону груза. «Так что не суди строго». Марк оттолкнулся от земли и направился к прицепу подошел вплотную и внимательно оглядел его со всех сторон. Внимательно, почти благоговейно. «Ядерка?» — с интересом спросил он, чуть наклонив голову. «Нет», — усмехнулся я. «Эми-бомба третьего поколения». Марк присвистнул. «Серьезная игрушка», — произнес он, проводя рукой по металлической поверхности. «Если не ошибаюсь, эта штука способна выбить электронику на сотню метров вокруг, включая все, что связано с управлением, связью» и жизнью, если повезет». «Именно», — кивнул я. «Работает без взрыва, без радиации. Просто свет, а потом тьма». Марк отступил на шаг, посмотрел на меня. В его глазах мелькнуло что-то вроде уважения. «Значит, сегодня будет настоящий штурм», — тихо произнес Марк. Его голос звучал мечтательно, будто он говорил о чем-то давно желанном. «Не какая-то драка в тёмном переулке, а настоящее отключение света для целой крепости. Это мне нравится». Я помолчал, внимательно глядя на него, а потом спросил. «А ты думаешь, мы справимся вдвоём?» Марк не ответил сразу. Он всё ещё разглядывал Эми-бомбу, будто пытался понять, что именно она заберёт у врагов первым. Возможно, поэтому он проигнорировал мой вопрос. Или просто знал ответ. «Вот поэтому я и решил взять третьего бойца», — добавил я. Он резко обернулся. «Поподробнее», — сказал он, и в его голосе проскользнуло живое любопытство. «Надеюсь, он вампир. Человеку не выстоять против такого. Просто сломается под давлением». «Почти», — улыбнулся я и жестом указал внутрь кабины пикапа. Пассажирская дверь медленно открылась. Из нее вышел Кирилл. Марк замер, его лицо стало каменным, а в следующее мгновение воздух между ними стал густым, как перед ударом молнии. Кирилл тоже не был спокоен. Едва он увидел Марка, как его глаза потемнели. Мышцы напряглись, а кожа покрылась легкой дрожью, предвестником трансформации. Он начал меняться. Волна ярости вырвалась изнутри, готовая превратить его в зверя. «Стой!» — резко вмешался я, встав между ними. «Сейчас не время и не место». Кирилл замер, но взгляд его остался диким. Марк даже не двинулся с места. Только чуть усмехнулся уголком губ. «Серьезно?» произнес он, глядя на меня. «Ты привел оборотня?» «Я привел человека, который может спасти нам жизни», твердо произнес я и встал между ними, будто создавая барьер между двумя противоположными полюсами. «Хоть ты и не рад ему, хоть он тебе и враг, и ты ему тоже, но без него мы даже не дойдем до крепости. Он знает ее изнутри». Марк стоял спокойно, но его взгляд был острым, как лезвие. Он смотрел на Кирилла так, как смотрит на тех, кто уже предавал однажды. — Роб, — прошептал Кирилл. Голос его был напряжённым и каким-то болезненным. — Я тебя уважаю, серьёзно, но с этим человеком я никуда не пойду. Он же привёл нас к вампирам, он доставил меня к ним, он знал, что они со мной сделают, и с тобой тоже. Только не говори, что уже забыл про корабль. — Нет, я помню. Я посмотрел на снайпера, а потом на друга. Если ничего не предпринять, то про крепость можно забыть. Надо что-то делать. Марк был двойным агентом. Прошептал я, сам не веря в то, что говорю. Но сейчас мне нужна очень хорошая легенда. Оборотень в логове вампиров необходим, как вода в пустыне. Да уж, хреново, однако, у меня с афоризмами. Что? Кирилл нахмурился, не понимая моих слов. Его взгляд метался между мной и Марком, будто он все еще пытался разгадать шахматную комбинацию, в которой был лишь пешкой. Я вздохнул, чувствуя, как поднимается давление. Нужно было объяснить. Связать все в одну историю, и сделать это так, чтобы он хотя бы частично мне поверил. Нам нужно было выяснить, где засели вампиры, — пустился я в разъяснение. Сам же понимаешь, упыри любят боль и никогда не раскрывают свое логово. Мы пытали их, долго, много, но никто не раскололся, ни один. Они предпочитали умирать, чем говорить, а значит оставался только один способ — пробраться к ним, играть по их правилам, действовать старым шпионским методом, внедрить двойного агента. Кирилл слушал, не перебивая. Только брови его чуть приподнялись, когда я произнес слово «внедрить». «Так вышло, что мой коллега...» Я указал на Марка, который стоял, как всегда, спокойно. Идеально подходил для этой роли. Он был болен, неизлечимо. Это делало его беспечным, готовым на всё. Он мог уйти в их мир, не вызывая подозрений. И он это сделал. Постепенно набирал доверие, пролез внутрь. И в какой-то момент получил задание, которое оказалось невозможным. Он должен был привести меня и тебя». Последние слова я произнес тише, будто самому себе или ему. «Я не знаю, почему им нужен был ты», — продолжил я. «Но так вышло. А чтобы найти тебя, нужен был я. Мне пришлось играть свою роль. Не было другого выхода». Кирилл долго молчал. Его лицо оставалось жестким, но уже не таким, как раньше. В первые секунды, когда он увидел Марка, казалось, что он вот-вот рванет в трансформацию. Теперь же в его глазах проскользнуло что-то другое. Недоверие, да, но уже не такое плотное. В нем образовалась щель, через которую можно пролезть с правдой или ее подобием. «В твоих словах есть доля правды», — наконец сказал он тихим голосом. «Никто бы не додумался проверять корабли, а вы, скорее всего, искали их в заброшенных складах в подземельях, в старых военных базах, а они были на воде, где их никто не ждал». «И на той базе» произнес я, глядя Кириллу прямо в глаза. Есть тот самый высший упырь, Люциус. Именно он заварил всю эту кашу. Он стоит за всем этим кошмаром, за тем, что случилось, и за тем, что еще только начинается. Я сделал паузу, давая словам осесть как пеплу после взрыва. Воздух между нами стал плотным, почти не пропускающим звуки окружающего мира. «У тебя есть шанс уйти», — продолжил я. «Просто развернуться и исчезнуть». «Никто не станет тебя винить, даже я. Но знай, если мы с Марком не остановим его, и тех, кто за ним стоит, то они придут и за тобой, рано или поздно. Они никогда ничего не оставляют незавершенным и не оставляют в живых таких, как ты». Кирилл молчал. Его взгляд был острым, будто он пытался добраться до самой сути, до того, что даже я сам не хотел видеть. «Выбор», — сказал я, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все дрожало. «Всегда остается за тобой. Я не стану тебя уговаривать. Не буду использовать старые обещания, долги или воспоминания. Ты знаешь, что нас ждет. Ты знаешь, кто против нас. Если ты уйдешь, я пойму, честно. Но я не отводил взгляда, потому что просил не словами, а всей своей болью. Но если ты останешься, это будет не просто месть, это будет война. А значит, тебе придется убивать». Возможно, не тех, кого бы ты хотел видеть мёртвыми, и, возможно, справедливость будет совсем не такой, какой ты её себе представлял. Я замолчал. Ветер поднял пыли наших ног, и в этом мгновении всё зависело от моего друга. Я не стал упрашивать, не стал играть на чувствах, не стал использовать старые слова, что связывали нас раньше, потому что я был не командиром, не манипулятором, не лжецом. Просто другом. А друзья не загоняют друзей в угол. Но внутри я чувствовал себя грязно, гадко, как предатель собственной совести, потому что знал, мне нужен он. Шанс остаться живыми увеличивается только рядом с ним, и ради этого я его позвал. «Хорошо», — сказал Кирилл, улыбаясь уголком рта. «Мне нужны были все эти слова. Я бы пошел за тобой хоть в ад, хоть на край света, ведь так поступают настоящие друзья». Он подошёл ближе и похлопал меня по плечу, как раньше, когда мы ещё могли позволить себе надежду на беззаботную жизнь. В этом жесте не было прежней уверенности. Только тень былого, но она всё равно грела. «Надеюсь, мы вернёмся живыми», — добавил он. «И желательно целыми». Марк фыркнул и оттолкнулся от автомобиля, к которому до этого прислонился, будто ему надоело ждать. «Прекрасно», — произнёс он театрально. «У нас не так много времени до рассвета. Веди нас, великий командир». Эти слова предназначались мне, но я не чувствовал себя командиром. Даже не пытался этим быть, потому что правда была простой. Я никогда не штурмовал крепости. Да что там, я даже не грабил никогда в жизни. Никогда не входил в здание под прикрытием огня не вытаскивал людей из-под обстрела. Я просто выполнял задание, где нужно было нажать на спусковой крючок в нужный момент. А теперь должен был ввести двоих в бой, исход которого нельзя было предсказать. «Есть одна заминка», — сказал я, глядя в сторону крепости, будто мог разглядеть сквозь ночь то, что скрывала стена. «Там есть люди, они могут быть внутри, невинные, или просто не те, кого мы ищем, но они будут мешать, и если начнется заварушка, им тоже достанется». Марк чуть наклонил голову на бок, словно взвешивая мои слова. Затем покачал ею. «Их уже нет», — ответил он уверенно. «Я проверил с помощью эхолокации. Если не веришь, можешь попробовать сам. Вампиры обратили их в себе подобных». Я помолчал. С одной стороны, я хотел им верить, С другой, не мог отделаться от ощущения, что где-то рядом с нами все еще теплятся человеческие жизни. Только вот мои способности не позволяли мне услышать их, так как это делал Марк». «Верю», — сказал я наконец, хотя на самом деле верил лишь частично, но перепроверить его слова я не мог. «Тогда поехали», — кивнул он, направляясь к машине. «Чем быстрее закончим, тем лучше». Кирилл последовал за ним, но, сделав шаг, оглянулся и посмотрел на меня. «Ты в порядке?» — спросил он. «В полном», — соврал я. «Просто думаю, что мы сейчас сделаем». Но на самом деле думал я совсем о другом. О том, что если все пойдет не так, то никто не узнает, кто вошел первым, кто дал сигнал, кто допустил ошибку. «Марк, ты видишь пикап и активируешь эми-бомбу как можно ближе к крепости». Я собрался с духом и старался говорить спокойно, хотя чувство волнения полностью охватило меня. Как только рванет, я штурмую крепость северной части вместе с Кириллом. Ты, соответственно, идешь на главные ворота». «Если импульс сработает нормально, то нас не разорвут свинцовым дождём». «А если нет?» — спросил Марк, уже двигаясь к машине с сумкой через плечо. «Тогда придётся немного попотеть», — ответил я, стараясь сохранять лёгкий тон. «Главное, после не простудиться». Я улыбнулся, но это была слабая шутка. Никто не смеялся, и я сам чувствовал её бесполезность. «Что по оружию?» — спросил я, подходя к пикапу. «Посмотри сам», — крикнул Марк, заводя двигатель. Я взял все, что нужно. У вас есть 5 минут. Надеюсь, бегаете вы быстро. Пика прованул с места, оставляя за собой столб пыли. Я подошел к багажнику, который Марк предусмотрительно оставил открытым и тихо присвистнул. Внутри лежало все необходимое для полноценного штурма: автоматы, гранаты, детонаторы, провода, радиосвязь. Даже не ожидал, что он так серьезно к этому подойдет. Марк явно не впервые играл в такие игры. АК-12 я взял автомат в руки, проверяя вес. Инфракрасный оптический прицел, глушитель, сдвоенный магазин. Я вытащил его, осмотрел патроны. Серебряные пули. «Кирилл, для тебя это смертельно опасно. Постарайся не попадаться под выстрелы». «Учту», — ответил он с недоверием, разглядывая оружие. Его взгляд был далеким, будто он все еще не до конца понимал, во что ввязался. «Пистолет ГЛОК-17 с коллиматорным прицелом и увеличенным магазином». Я покачал головой, рассматривая один из стволов. «Круто!» Он продумал все до мелочей. «Зачем ты вслух произносишь это?» — спросил Кирилл, чуть поморщившись. «Не знаю». Я пожал плечами, продолжая осматривать содержимое. «Просто мне так нравится, когда видишь все своими глазами, когда понимаешь, что ты идешь не на бум, Это помогает держать себя в тонусе, да и вообще. Это как проверка перед прыжком с обрыва. Хочешь — верь в страховку, хочешь — нет, но она есть». Кирилл не ответил сразу, только посмотрел на меня долгим взглядом, потом перевёл его на горизонт, где маячила чёрная громада крепости. «Тогда давай проверим, на что мы способны», — сказал он наконец. «Пока не стало слишком поздно». Я быстро переоделся, распределил оружие, надел броню. Время работало против нас, а значит, каждая секунда на вес золота. Мы знали, что за нами никто не придёт, если всё пойдёт не так. Никакой помощи, никакого прикрытия. Только три человека и один из двух вариантов — либо войти в крепость и уничтожить ее обитателей, либо остаться там навсегда. Я закончил приготовление, посмотрел на Кирилла и сказал. — Пора. — Господин, — произнес офицер, едва переступив порог. Он резко опустился на колени, не забыв оставить все оружие у двери, правило которое никто не смел нарушать в присутствии высшего вампира. Люциус даже не поднял головы. Он сидел за столом, как и стукан, держа в пальцах тонкий бокал, наполненный до краев свежей кровью. Не взрослый, не военный, детский, молодой, чистый. Он медленно вращал его, наблюдая за игрой света внутри хрусталя, будто решал выпить или просто поиграть с мысль.